Доктор выполнил просьбу пса, и мальчик показал золотое колечко, висевшее у него на шее, на веревочке. Дядя дал мне это кольцо, когда увидел, что за нами гонятся пираты. Но оно мне слишком велико, поэтому я повесил его себе на шею. Оскали обнюхал кольцо, наморщил нос и сказал, «Нет, кольцо не годится. Оно ничем не пахнет». Спросил у мальчика, нет ли у него еще чего-нибудь. Тогда Джонни вытащил из кармана большой полотняный платок и сказал, Это дядин платок. Он заворачивал у него кисец с табаком. Как только мальчик достал платок, Оскаль радостно тякнул: «Табак! Черный турецкий табак! Вы чувствуете его запах? Теперь найти рыбака будет проще, чем старому коту стянуть сосиску». Можешь пообещать малышу, что к концу недели я разыщу его дядю даже под землей. Выйдем на палубу, я должен проверить, откуда дует ветер. Но ведь уже ночь. В темноте мы все равно ничего не увидим. Мне не нужен свет, чтобы найти человека, от которого пахнет черным турецким табаком. — ответила скали прыгая вверх по трапу через две ступеньки. — Если бы от него пахло чем-то другим, ну, например, просмоленными канатами или кипятком, то найти его было бы намного труднее. — Что ты говоришь? Неужели и у кипятка есть запах? — Еще больше удивился доктор. — Ну, конечно, — ответила скали Кипяток пахнет совсем не так, как холодная вода, а тем более лед. Правда, ловить запах кипятка не каждому по плечу, то есть не каждому по носу. Помню, как-то раз я учуял человека за десять миль и нашел его именно по этому запаху. Ну вот, мы на палубе. и только откуда же дует ветер? Мне надо знать, откуда он несет запахи. Но он не должен дуть слишком сильно. В бурю ничего не учуешь». В таких делах нет ничего лучше, чем мягкий бриз, легкий ветерок. Так, так, так, сегодня ветер дует с севера. Паскаля помчался на корму, подставил нос под ветер и забромотал. Смола, гнилой лук, солонина, не Промокшее под дождем пальто, сухой лавровый лист, жженая резина, свежевыстиранные кружевные занавески, леса, ну, еще одна леса. Ты в самом деле слышишь эти запахи? Спросил доктор Дулиту. Ну, конечно. Не думаешь же ты, что я вас разыгрываю? Ответил Скали. Но я назвал только самые сильные запахи. Любая дворняга с насморком без труда различит их. Погоди, погоди минутку. Я получше принюхаюсь и назову запахе потоньше. Сейчас, сейчас. Пес крепко зажмурил глаза. Задрал вверх голову и застыл так. Он долго стоял неподвижно, как каменная статуя, и почти не дышал. кирпичи наконец заговорил пес. он жалобно бормотал словно во сне. кирпичи, в ветхой садовой ограде, сладкий запах телят, они стоят по колено в воде, «Солнце раскалило жестяную крышу голубятни. Нет, нет, это не голубятня. Курятник, курятник. В ящике письменного стола из орехового дерева лежат черные кожаные перчатки».